Часть 2. Под крышей дома своего. Глава 4. Дом, планировка и обстановка. Остановимся перед домом на берегу одного из городских каналов. Если судьба приведет нас в городок провинции Голландия, то мы, скорее всего, пройдем. Окажемся перед дверкой подземного этажа или пройдем к дому через дворик. Парадный вход традиционно предназначался только для брачных церемоний и похорон. Дверь открывает служанка. Нас проводят в комнату с окном со стороны фасада, которая далека от привычной всем прихожей. Это Форхёйс – центр жизни семьи. Он соединяется с боковыми помещениями системой лестниц, ступенек и дверей. В доме голландского типа все комнаты расположены на разных уровнях. Всё время нужно то подниматься, то спускаться. Планировка жилья осуществлялась на основе двух помещений, которыми она ограничивалась в стародавние времена — передней и задней комнаты. Эти две комнаты разделяла перегородка или коридор. Последний проходил мимо нескольких комнатушек, карабкался по клавишам ступеней и обрывался аркой деревянного косяка. За распахнутой дверью полумрак спальни, светящееся пятно платья молодой женщины, весенние отцветы сада за окном. Картина, не раз вдохновлявшая Яна Стена, Вермеера, Питера Хоха. Из этого коридора наверх вела винтовая лестница, по которой можно было попасть сначала в комнату, занимавшую промежуточное положение между этажами, а затем на верхний этаж. Иногда перегородка шла по оси окна таким образом, что на каждую смежную комнату приходилось по пол полокна. Другая лестница, немногим лучше трапа, вела на чердак, ютившийся под стропилами. Меблировка, скромная у простых людей, у богачей на протяжении века стала избыточной. На вкусе владельцев дома сказывались местные отличия. В Дордрехте все тяготели к прежней голландской непритязательности, в то время как Амстердам, Роттердам и Делфт уже начали подражать Гааге, где господствовал сначала английский, затем французский стиле. В начале века мебель всё ещё груба и массивна, Но к концу века её формы обрели изящество витых линий, свойственное работам французских краснодеревчиков. К 1600 году столам стали придавать форму широкого прямоугольника с ножками на колёсиках. Со временем появились заимствованные типы. Итальянский стол со щеками, опирающийся на две вертикальные доски, Створчатый стол и, придвигаемый к стене, столик на трёх ножках английского или французского образца. Стулья сохранили стиль голландской школы. Ножки с перекладинами, высокие спинки, низкие, обтянутые кожей сиденья с подушками. Главное место среди предметов меблировки в добропорядочном обществе отводилось шкафу. Небогатые люди и крестьяне по-прежнему пользовались сундуком с откидной крышкой, окрашенным в зелёный или красный цвет. Но настоящий шкаф был связан с успехом, продвижением по социальной лестнице и символизировал богатство и комфорт. Некоторые шкафы стоили до тысячи гульдинов. В ходе XVII столетия Угловатый, массивный и целиком вырезанный из дерева шкаф менялся, приближаясь к французскому типу бюро, с инкрустациями из перламутра и слоновой кости. Начиная с 1670 года, шкафы превратились в настоящее бюро с ящиками и на высоких ножках. В зажиточном доме насчитывалось не менее двух шкафов, Прежде всего, это бельевой шкаф. Один амстердамский книготорговец со средним достатком запирал в своем шкафу 60 простыней, 30 скатертей и более 300 столовых салфеток. Затем следовала горка для фарфора в парадных покоях, на полках которой красовались тарелки, горшки, расписные блюда, иногда вперемешку с музыкальными инструментами. Также использовались посудные шкафы в форме пирамидальных этажерок. Немало людей, даже в деревнях, имели застекленные шкафы, в которых можно было выставить особо ценные предметы. Таков общий вид интерьера голландского городского дома, по мнению французских посетителей, не слишком удобного. Каким бы ни было положение владельца, В целом структура его жилища оставалась неизменной. В бедных кварталах фасады домов были более узкими, а окна — более редкими. Коридоры апартаментов извивались под низкими потолками. При скверном освещении была видна обстановка, состоящая из самых необходимых предметов мебели — тяжелых и прочных в традициях старого стиля. В подвалах и на чердаках, как пчелы в улье, теснились ремесленники и подмастерья. Передняя пришла на смену прежней передней комнате, служившей лавкой или мастерской. Ее назначение сохранилось в домах мелких торговцев и кустарей. Здесь велась работа. А двери были постоянно открыты, ибо снаружи под защитой карниза раскладывали товар. Именно в передний наставник передавал навыки ученикам, а трактирщик держал своё заведение. Для середнячка это была главная комната. Её стены украшала разноцветная фаянсовая плитка. У богачей передняя превращалась в салон. Скамья была изготовлена уже из мрамора, висели картины и охотничьи трофеи. Декоративное предназначение этой комнаты свято соблюдалось в зажиточных семействах. Хозяйка дома, её дочери и служанка старались проводить здесь как можно меньше времени. Они устраивались в соседней коморке, которая у простых людей служила задней комнатой где и проводили большую часть времени. Здесь они шили, вязали, готовили пищу. Меблировка отличалась спартанской простотой. В доме богатого лесоторговца из Дордрихта мы обнаруживаем дубовый стол, несколько стульев с кожаными подушками, на стенах белые керамические плитки и картины, в углу — конторку, слежащей на ней библии и два тяжёлых шкафа, один из которых, задрапированный зелёной гардиной, служил библиотекой. Количество комнат первого этажа зависело от достатка владельца дома».